Глава первая. Маленький шпиц. «Почему так долго?» Он посмотрел на часы, мазнув по мне недовольным взглядом. Я устроилась на соседнем сидении, и как только охранник Давида закрыл за мной дверь, машина тронулась с места. Отвернулась к окну. Я не видела смысла отвечать на глупые вопросы. И почему он заранее не ставит меня в известность о предстоящих мероприятиях? Почему я должна словно собачка бежать по первой его команде? Да еще и успеть собраться, будто в армии, за пять минут. Сегодня на празднике будет Каримов. От него многое зависит. Ты должна сдружиться с его женой. Позови ее в гости или погулять. Говорят, Костя жуткий подкаблучник. И во всем слушается ее. Мне сложно с ней общаться. Она не идет на контакт. После этих слов он снисходит до зрительного контакта со мной. «Интересно, Давид хотя бы сейчас заметил мою новую стрижку или то, как сильно поменялся мой цвет волос?» Но вместо ожидаемого восхищения я читаю злость в его глазах. «Неужели тебе сложно хотя бы раз в жизни сделать так, как я прошу? Я же для нас стараюсь. Сутками впахиваю». «Постоянно пытаюсь сделать так, чтобы нам было еще лучше. Может, мне одному это нужно?» Гнев вспыхнул румянцем на щеках. «Я ненавижу, когда он так делает. Я тоже работаю и не понимаю твоих претензий. Я должна лезть в глаза человеку, который не жаждет со мной общаться?» Водитель уже в открытую посматривал на нас в зеркало заднего вида. И мне было обидно. что на этот раз Давид даже не стал ждать момента, когда мы останемся наедине. После повышения он стал совсем невыносим. Постоянные скандалы и недовольство, постоянное отсутствие его дома. — Если будет нужно, сделаешь все, чтобы она воспылала к тебе симпатией, — прорычал муж. — Думаешь, так просто даются деньги и положения? «Думаешь, все твои шмотки и украшения ничего не стоят?» «Конечно же стоит. Загубленные юности и карьеры. Разве ему этого мало?» «Как видно, для Давида это ничего не значит. С каждым днем его претензии становятся все более резкими, а теплоты между нами и вовсе не осталось. Я не хочу продолжать этот бессмысленный спор». Отвернувшись к окну, мысленно строю план на выходные. Даня у мамы, у сына каникулы. В воскресенье я поеду забирать его. Может, сходим в кино вместе или в пиццерию. Я соскучилась по сыну так сильно, словно его не семь дней, а целый месяц не было дома. Спустя двадцать минут мы на месте. Водитель высаживает нас у главного входа, и пока Давид дает ему указания, Я осматриваюсь по сторонам. Дом у Олейникова. Шикарный. Новый областной прокурор родом из столицы, но с переводом перевез сюда всю семью. Он был поставлен на должность несколько месяцев назад, и Давид, как руководитель областного управления полиции, приглашен к нему на праздник. Олейниковы – закрытая и малообщительная пара. Знаю только, что его жена занимается благотворительностью, участвует в различных мероприятиях в этом направлении. Давид берет меня за руку и ведет по аллее на задний двор, где развернуто основное место празднества. Гости все прибывают и прибывают, заполняя за столами свободные места. Я надеюсь, ты меня услышала. Грубый шепот мужа. Отвлекает мое внимание от созерцания необычного экспоната в виде башни из бокалов шампанского. Муж сжимает мое предплечье так сильно, что становится больно. В этот момент к нам подходит Каримов с женой. И муж тут же меняется в лице. — А я-то думал, уже не приедете, — улыбается Константин. Его супруга Олеся сдержанно кивает в знак приветствия. Они странные оба. Олеся при всем их достатке одевается в дешевые и безвкусные вещи. Сам Каримов создает впечатление человека скользкого и хитрого. Хотя, когда Давид общался с другими? Кости нужен ему лишь для общих грязных дел. Начальник отделения ФСБ – хорошее подспорье для моего мужа. «Оксана, вы видели моих птиц?» К нам только что присоединилась жена Олейникова, Ангелина. На ней шикарное платье и яркий макияж. Я бы и не сказала, что ей уже сорок пять. Лучезарная улыбка женщины демонстрирует белоснежный ряд искусно сделанных виниров. Еще не успела. Была бы благодарна за небольшую экскурсию. Давид одобрительно сжимает мою ладонь. Ангелина тянет меня в парк к своим птицам. а я, воспользовавшись моментом, забираю жену Каримова. Может быть, так получится немного сблизиться с ней, как и требовал того Давид. Парки Олейниковых невероятно красиво. Необычные деревья и искусно подрезанные кустарники так и манят взгляд. Воздух такой свежий, что в глазах начинает рябить. В самом конце двора расположен огромный вольер птицами. Кого тут только нет! Около десяти минут Ангелина рассказывает нам о том, где она приобрела ту или иную птицу: совы, сапсаны, павлины — всего около десятка разновидностей. Я всех и не запомнила. Подумала о том, что мой Данька получил бы море удовольствия, побывав в этом месте. Вот кто обожает всех птиц и зверей. Он учится во втором классе, а знает. опернатых все. Вся комната завалена книгами о животном мире и ботанике. Жена Каримова неспешно прогуливается вдоль клеток, а я обращаю внимание на маленькое пушистое облачко, скачущее за забором, чуть правее нас. А что это за чудо? Приблизившись, просовываю пальцы между прутьями решетки. Маленький шпиц, обнюхав мою руку, Принимается радостно прыгать и лаять во весь голос. Два глаза бусинки так и светятся озорством. «Ох, это моя любовь и самая большая головная боль!» вздыхает с улыбкой Олейникова. Этот непоседа роет ямы, где только можно. Мало того, что приходится постоянно перестилать газон, так еще и купать его замучилась. Белоснежный пушочек, словно маленький теннисный мяч, скачет вдоль решетки, просясь на свободу. «Я его не выпускаю совсем, только здесь, в загоне, а так он растекает по дому. Но сегодня столько гостей пришлось закрыть моего маленького зайку». Она приседает на колени и, подтянувшись, гладит его по маленькой пушистой голове. Спустя десять минут госпожа Олейникова с Каримовой направляются обратно к мужьям. а я неспешно прогуливаюсь по саду. Здесь мне спокойно и дышится легко. А рядом с мужем в последнее время стало совсем в тягость. Когда я возвращаюсь к столу, Давида уже нигде нет, как и Каримова. Улыбнувшись Олесе, жене Каримова, пригубляю шампанское. Как вы относитесь к лошадям? На следующей неделе состоятся скачки. Не хотели бы составить мне компанию? Девушка смущенно улыбается и вежливо отказывает мне. А я, пожимая плечами и мысленно выдохнув, в облегчении. На самом деле терпеть не могу скачки. И в выходные собираюсь провести в родном городе, рядом со своим сыном. Я сделала, что могла. Больше я не собираюсь выполнять дурацкие поручения Давида. Аппетита ноль, и даже новая стрижка и новый наряд не радуют совсем. Хотя все девчонки в отделе восхищенно охали, когда я вернулась после салона на работу. Делаю еще один глоток шампанского. Пузырьки алкоголя приятно потрескивают на языке. На сцене музыканты, гости заняты ужином и общением друг с другом. Вот и я решаю расслабиться и провести это время, если не с пользой, то хотя бы с удовольствием.